Рассказывает императрица Татьяна, Маретта. Вот уже четвертый день она не находила себе места. Это было ужасно. Каждый день ждать известий с фронта, понимая, что ее, словно маленькую девочку, оберегают от правды. Вчера Ники, как обычно, прислал ей телеграмму, в которой сообщал, что у него все нормально что он по прежнему любит ее ждет скорой встречи и больше ничего только через три часа от своей старшей стац дамы анны карловны энгельман она узнала что дрянные англичане подданные ее бабушке этой грязной толстой отвратительной виктории какое счастье что теперь она больше не носит этого омерзительного имени подкрались к штабному поезду Ники и хотели убить ее любимого и всех его офицеров. Оказывается, Ники вел настоящий бой и собственными руками перебил целую тысячу врагов. А потом трусливые англичане заманили в ловушку очаровательного и любезного Гер Рукавишникова, который все время делает ей такие чудные удивительные технические подарки, и ее любимый во главе своих верных казаков бросился своему другу на выручку. «Зачем? Зачем он все это делает сам? А вдруг его убьет?» Ей стало очень страшно. Она представила себе, как он лежит на холодной осенней земле, молчаливый, неподвижный, и уже никогда не обнимет ее не шепнет ей на ухо, что она, его самая любимая маленькая девочка, не поцелует, не... У них никогда не будет детей. От ужаса она закрыла лицо руками и разрыдалась. Прейли накинулись к ней с водой и ароматическими солями. Но приступ уже прошел, и теперь ею овладела холодная ярость. Бросив с Вити короткую благодарность, она твердо подошла к своему секретеру. Усевшись поудобнее, она взяла автоматическую ручку — еще один подарок Гер рукавешников, лист бумаги с ее личными водяными знаками и начала писать. «Пусть эта отвратительная старая ведьма знает, как сильно может любить и ненавидеть женщина, из рода Гогенцалярнов и Романовых. Письмо Татьяны. Перевод с английского и немецкого языков. Часть, написанная по-английски. Мне неприятно писать вам. Везде в тексте вам с маленькой буквы. Но обстоятельства принуждают меня окончательно и однозначно объясниться с вами. Руками ваших наймитов убит мой любимый свекор. Моя свекровь, моя вторая мать, облачилась вечный траур. Вы приказали вашим солдатам убить моего мужа, и я полагаю, что будет справедливо заставить вас и ваших подданных сполна заплатить за это. Когда я пишу вам эти строки, мой муж – великий император Великой Империи, празднует очередную победу, которую он одержал над вашей так называемой армией. Хотя, я полагаю, что если несколько десятков человек личного конвоя императора могут полностью истребить два кавалерийских полка, последние не только не имеют права считаться армией, но и вряд ли даже имеют право считаться взрослыми мужчинами. Или Вы гоните на войну детей? Впрочем, зная вас, я не слишком удивлюсь этому. Я полагаю, что вы и ваши подданные надеетесь, как обычно, после очередной подлости. Я затрудняюсь назвать иначе нападение без объявления войны. Хотя вы, разумеется, думаете иначе. Отсидеться на своем островке, наивно полагаясь на защиту многочисленного флота и морские просторы, Спешу вас разочаровать. Считая это непреодолимыми препятствиями, вы заблуждаетесь. На этот раз я могу вам твердо обещать, что война будет отнесена туда, откуда она пришла. Если я имею хоть малейшее влияние на своего мужа, а могу вас без хвостовства заверить, что мое влияние на искренне и горячо любящего меня супруга весьма велико, то я сумею уговорить, убедить его довести эту войну до окончательного решения проблемы, известной под названием Британская Империя. Впрочем, не думаю, чтобы мне пришлось слишком долго уговаривать и убеждать его. Не сомневаюсь, что ваши шпионы, коих вы завели при каждом европейском дворе, информировали вас о том, что он собирался сделать с вами шесть лет назад. Полагаю, пришло время его желанию исполниться. Разумеется, вы рассчитываете на помощь ваших многочисленных родственников, но поверьте, вы переоцениваете ваше влияние и их возможности. Я уверена, что мой любимый и любящий брат, не задумываясь, придет к нам на помощь. Что же касается остальных, то кто из них посмеет противостоять объединению мощи России и Германии? Я счастлива, что уже не ношу того имени, которое могло бы напомнить мне о вашем существовании. Хочу уведомить вас, что отныне я не считаю вас своей родственницей и искренне надеюсь, что вы заплатите за свои преступления, В самом ближайшем будущем. Часть, написанная по-немецки. Мерзкая старая обезьяна, гадящая насечку, Рогатая скотина, изъеденная проказой. Раз ты, вшивая задница, решила, Что послать специальный военный отряд Для убийства императора Цивилизованный способ ведения войны, То можешь быть уверена, Тебе далее следует Трудно переводимый кусок текста в основном состоящий из грубой немецкой барани очень скоро нанесут ответный визит передавай привет своему муженьку ублюдку и всем своим приятелям которые уже заждались тебя в аду я надеюсь что когда ты будешь читать это письмо тебя хватит удар искренне ненавидящие тебя Татьяна Божьей милостью императрица Всероссийская. Дописав, она по укоренившейся с детства привычке проверила и исправила ошибки, еще раз перечитала, сложила письмо конвертиком, запечатала своей личной печатью и, подумав, твердо вывела адрес. Лондон, Букингемский дворец, Виктории пока еще к королеве Англии, от Татьяны, императрицы России. Затем подозвала Энгельман. Анна Карловна, я прошу вас позаботиться, чтобы это письмо было отправлено по указанному адресу. И, она чуть задумалась, постарайтесь отправить это письмо не по официальным каналам, а через доверенных людей государя.